Во всем мире продолжительность жизни продолжает неуклонно расти на протяжении вот уже двух веков. Около десяти лет назад авторитетный демограф по имени Джеймс Воппел собрал всю существующую и достоверную историческую статистику по продолжительности жизни, которую он только сумел найти, начиная со Швеции XVIII века, в которой велась тщательная регистрация рождений и смертей. Примечание. По сути, это было рождением статистики, дисциплины, названия которой можно расшифровать как «цифры на службе государства». Шведский король потребовал ведения точного учета населения, чтобы знать, сколько солдат он сможет поставить под ружье, если вдруг захочет преподать урок зарвавшимся норвежцам. Конец примечания. На основе этих исторических данных Вопел вместе со своим соавтором Джимом Опеном и многочисленной исследовательской командой определил для каждого отдельного взятого года так называемую «страну-лидера», которая добилась максимального роста средней продолжительности жизни. Эти страны-лидеры неоднократно менялись, однако, когда исследователи свели ежегодные рекорды этих стран-лидеров в единый график, они с удивлением обнаружили, что он представляет собой прямую, сплошную и неуклонно идущую вверх линию, как траектория взлета авиалайнера из аэропорта имени Кеннеди. График Воппела показал, что начиная с 1840 года средняя продолжительность жизни женщин в странах-лидерах увеличивалась с постоянной скоростью примерно на 2,4 года каждые 10 лет. И хотя пальма первенства вручалась разным странам, переходя от Швеции к Норвегии, затем к Новой Зеландии и Исландии, чтобы в конце концов осесть в Японии, общая тенденция линейного роста продолжительности жизни сохраняется. Каждые четыре года люди приплюсовывают к своему потенциальному сроку жизни один дополнительный год». «Или, если хотите, каждый прожитый вами день дарит вам еще 6 часов жизни». «Эта прямая линия абсолютно поразила меня», — говорит Воппел, ныне директор Института демографических исследований имени Макса Планка в Германии. «Тот факт, что она сохраняется в течение вот уже двух столетий, поистине удивителен». Мало того, эта прямая линия неуклонно продолжает идти вверх, без всяких признаков замедления, вопреки прогнозам многих умных людей, отдавлена до различных агентств ООН и демографов-вольнодумцев, которые единогласно предсказывают конец этого роста. Недаром вопило и его коллеги дали своему исследованию провокационное название «Сокрушенные пределы продолжительности жизни». Объяснение этого стабильного роста кроется в нескольких ключевых факторах, которые уже были упомянуты выше. Улучшение санитарно-гигиенических условий и медицинской помощи, такие вещи, как пенициллин, стерилизация и даже лекарства от кровяного давления дали нам возможность жить дольше, избегая преждевременной смерти, которая нагоняла наших предков в молодом возрасте. Эта тенденция наблюдается и в развивающихся странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире средняя продолжительность жизни с 1990 года выросла на 6 лет. Однако Вопил утверждает, что в индустриально развитых странах устойчивый рост продолжительности жизни на самом деле отражает более глубокие изменения в условиях жизни, оказывающих влияние на то, как мы стареем. До 1950 года рост продолжительности жизни был в основном обусловлен значительным снижением уровня смертности в молодом возрасте. Написал он в своей статье в журнале Science в 2002 году. Но во второй половине XX века главной причиной этого роста стало увеличение сроков дожития людей после 65 лет. Все началось с развития медицинских технологий. То, что бывший вице-президент США Дик Чейни все еще жив после нескольких инфарктов и операций, раньше считалось бы чудом. Не все мы нуждаемся в искусственных сердечных клапанах, но все пользуемся такими благами, как чистая вода, свежий воздух и лучшие жилищные условия и нас уже не так пугают массовые эпидемии. Их количество сократилось значительно даже за последние 50 лет. Это объясняет, почему брат моего деда Эмерсон дожил до 70 слишком без какой-либо медицинской помощи. Мир, в котором он жил, был гораздо чище и безопаснее, чем мир его предков. На самом деле, если бы он не курил, что было единственным его отступлением от учения христианской науки, он вполне мог бы прожить столько же, сколько его брат. Широкое распространение запретов на курение, защищающих каждого из нас от воздействия канцерогенного табачного дыма, может способствовать еще большему увеличению продолжительности жизни, хотя несколько затяжек в день, кажется, нисколько не вредили мадам Кальман. Благодаря все более безопасным и благоприятным условиям жизни, утверждает Вопил, мы не только избегаем преждевременной смерти, но и стали стареть намного медленнее, чем наши предки, жившие в антисанитарной, некомфортабельной, полной смертельных болезней и табачного дыма среде. Продолжительной жизни удивительно пластичный феномен, говорит он. Сегодня 70-летние люди имеют такое же здоровье, как 60-летние несколько десятилетий назад. Их физическое состояние начинает ухудшаться намного позже. Теперь самые плохие последние 5 лет жизни наступают в возрасте 80-85 лет, а не в 70 лет, как раньше. Другими словами, старые люди перестали быть старыми. Они стали жить не как мой двоюродный дед Эмерсон, который уже к 60 годам превратился в дряхлого старика, а как мой дед Леонард, который и в 70 лет оставался относительно моложеным. Правым. Границы старости продолжают отодвигаться все дальше и дальше. Например, такими людьми, как Диана Нет, которая вплавь преодолела расстояние 166 км между Кубой и островом ки В возрасте 64 лет, то есть за несколько месяцев до наступления официального пенсионного возраста. 60 лет это новые 40. Вот ее жизненный девиз и она далеко не исключение. Двое моих партнеров по велосипедным прогулкам давно перешагнули пенсионный возраст, однако я всегда обливаюсь потом, пытаясь угнаться за ними. В то же время Хамфри Богарт сыграл немолодого, уставшего от жизни хозяина кафе Рика в фильме 1942 года «Касабланка», когда ему было всего 42 года. Может быть, он слишком много курил. Если 60 лет – это новые 40, то 95 вполне могут быть новыми 8-10. Недавно проведенное в Дании исследование в области когнитивного старения показало, что нынешняя когорта 95-летних достигла этого возраста в значительно лучшем состоянии рассудка, чем их собратья по долголетию всего десятилетия назад. Джеймс Вопл и другие считают, что нынешнее поколение пожилых людей стареет медленнее, чем предыдущие. За последние 30 лет стало очевидным появление совершенно нового и абсолютно непредвиденного фактора, способствующего увеличению продолжительности жизни, говорит Томас Кирквуд, известный биолог из университета Ньюкасла, Англия, занимающийся исследованием долгожителей старше 85 лет. И этим фактором является то, что люди вступают в пожилой возраст в лучшей форме, чем когда-либо раньше. Но будет ли этот двухвековой рост продолжаться и дальше? Будет ли кривая вопила по-прежнему уверенно стремиться вверх? Не все так считают. Один из ведущих экспертов этой области вовсе убежден, что в своем стремлении к долголетию человечество делает серьезный шаг в ошибочном направлении. Джей Альшанский встретил меня на пороге своего дома в пригороде Чикаго, и мы тут же отправились в популярную закусочную «Сап Дог», ведь если Чикаго чем-то и славится, так это своими хот-догами и другими готовыми мясопродуктами». Профессор школы здравоохранения университета Иллинойс в Чикаго Джей Альшанский признался, что любит хот-доги, хотя ест их довольно редко, хорошо знает, где найти самые вкусные. Если не есть их каждый день, все будет в порядке, заверил он меня, когда мы припарковались у фастфуда. Впрочем, этому не стоило удивляться, потому что Альшанский известен своим весьма скептическим отношением к долгожительству. В частности, он убежден, что здоровый образ жизни и иже с ним никак не влияют на продолжительность жизни. По дороге в закусочную он раздраженно ткнул пальцем в рекламный щит на обочине, на котором финансовая компания безапилляционно заявляла. «Первый человек, который доживет до 150 лет, живет уже сегодня. Будьте готовы к этому!» «Это абсолютно голословное заявление», — кипятился он. «Оно не имеет под собой никаких научных оснований». Если это финансовая компания, предэншилл, Все же окажется права, Ольшанский проиграет весьма крупную сумму денег. В 2000 году он заключил пари со своим коллегой, геронтологом Стивеном Остедом, с которым мы познакомимся чуть позже. Остед утверждает, что в 2150 году в мире будет жить по крайней мере один человек, достигший 150-летнего возраста. альшанский категорически с этим не согласен. Каждый из них сделал символическую ставку в 150 долларов, но благодаря грамотным инвестициям в золото, эти первоначальные 300 долларов уже превратились в 1200 долларов. Если такие темпы доходности сохранятся, то к 2150 году эта сумма увеличится почти до миллиарда долларов, который, как искренне надеется каждый ученый, достанется правнукам одного из них. Альшанский считает, что 122-летний возраст мадам Кальман – это верхний предел человеческой жизни, запрограммированный в нашем геномии, возможно, в самой нашей биохимии. И эта максимальная цифра не меняется. Более того, эта француженка-долгожительница является скорее аномалией. С тех пор, как она умерла в 1997 году, никому не удалось приблизиться к ее рекорду. На момент написания этой книги самым старым человеком в мире признана 116-летняя японка по имени Мисао-Окава, родилась в 1898 году, за которой следует афроамериканка Гертруда Уивер, родившаяся в том же году в Арканзасе в семье крестьян-испольщиков. Обе дамы входят в десятку старейших людей, живших когда-либо, но, судя по всему, Рекорд мадам Кальман им не побить. Примечание. Мисао Кава скончалась 1 апреля 2015 года в возрасте 117 лет. Гертруда Уивер 6 апреля того же года, спустя 5 дней после получения титула самого старого человека на планете. Конец примечания. Что касается средней продолжительности жизни, то, по мнению Альшанского, она будет колебаться вокруг 85 лет, а в некоторых странах, таких как США и вовсе начнет снижаться. Но как же насчет вышеописанного графика Вопло? Это чистой воды фантазия, фыркнул Джей. Альшанский, откусывая очередной кусок от сочного хот-дога. Если взять исторические данные по увеличению скорости бега и экстраполировать их по той же методологии, вы получите информацию, что через пару сотен лет люди будут пробегать одну милю мгновенно. Это смешно. Разумеется, это смешно, но тут есть одно важное различие. Если время пробега одной мили сокращается, то продолжительность жизни, наоборот, увеличивается. Действительно, есть предел тому, с какой скоростью человек может пробежать одну милю, но нет предела тому, как долго он может жить, настаивает Вопел. И никто не утверждает, что срок жизни будет увеличиваться до бесконечности. На самом деле один человек утверждает именно это – и с ним мы познакомимся в ближайшее время. Спор между Альшанским и Вопелом приобрел столь жаркий и даже личностный характер, что одно время эти двое избегали появляться на одних и тех же конференциях, чтобы случайно не столкнуться друг с другом в кулуарах. Но в основе их противостояния лежит действительно фундаментальный вопрос. Насколько это гибкий феномен, Человеческое долголетие, каковы его пределы, если таковые имеются. Ключевая мысль альшанского стоит более глубокого изучения. Точно так же, как определенные биологические факторы ограничивают предельную скорость нашего бега, определенные биологические факторы ограничивают предельный срок нашей жизни. Он приводит еще одну наглядную аналогию. Это похоже на то, как вы накачиваете колесо. Вначале это дается вам легко, но по мере того, как камера наполняется воздухом, качать насос становится все труднее и труднее. Например, говорит он, если бы нам удалось вылечить половину всех больных, страдающих летальными формами рака, который является второй основной причиной смертности в США, средняя продолжительность жизни выросла бы всего на три года. И даже если бы мы научились лечить сердечно-сосудистые заболевания – рак и инсульты, троих главных убийц американского населения, мы бы увеличили этот показатель примерно на 10 лет. И, разумеется, это будет значительный скачок, но и он не позволит нам преодолеть планку в 100 лет. «Мы не приблизимся даже к 100 годам», — говорит Альшанский, «а достичь 120 лет намного сложнее». Но многие коллеги с ним не согласны, и в первую очередь Вопел, который с гордостью отмечает, что его знаменитый восходящий график уже сокрушил предсказанные Альшанским пределы продолжительности жизни. В 1990 году Альшанский заявил, что в скором времени средняя продолжительность жизни достигнет пика и остановится в районе отметки 85 лет. Однако в течение следующих 10 лет японские женщины подняли эту планку до 88, а жители и жительницы Монако, самой богатой страны в мире, уверенно тестируют порог в 90 лет. «Вы можете рассматривать этот линейный восходящий график как планку возможностей, которые люди могут стремиться и постоянно повышать», сказал мне Джеймс Вопел. Планка возможностей – это одно дело, говорит Альшанский, но гораздо важнее то, как люди живут последнюю треть своей жизни как умирают. Он прогнозирует, что во многих развитых странах мира продолжительность жизни в скором времени начнет сокращаться. Еще один невиданный ранее поворот в развитии человечества, если не брать в расчет периоды масштабных войн и эпидемий. Существует множество способов сократить свою жизнь, говорит Альшанский, и не так много способов сделать ее длиннее. Один из действенных способов сократить свою жизнь, как показывает статистика, ⁇ стать толстым. Альшанский считает, что эпидемия ожирения, начавшаяся в Соединенных Штатах в 1980-х годах, уже привела к замедлению роста продолжительности жизни. Третье населения официально страдает от ожирения, другая треть имеет избыточный вес, то есть имеет индекс массы тела от 25 до 30. В результате почти в половине всех округов США, многие из которых находятся на сельском юго-востоке, уровень женской смертности, неуклонно снижавшийся на протяжении десятилетий, вновь начал расти. В некоторых округах Миссисипи и Западной Виргинии ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин меньше, чем в Гватемале. Проблема не ограничивается сельскими жителями. Исследования, недавно проведенные журналом Американской медицинской ассоциации, сокращенно джа показала что беби-бумеры стали первым в истории поколением, имеющим худшее здоровье, чем их родители, в основном из-за сахарного диабета, нездорового питания и низкой физической активности. Процент женщин, которые, по их словам, никогда не занимались физической активностью, с 1994 года утроился, увеличившись с 19 почти До 60%. У последующих поколений дела обстоят еще хуже. Они начинают страдать ожирением в более раннем возрасте, что особенно касается женщин между 19 и 39 годами. Еще одно исследование, основанное на данных вскрытия людей, погибших в результате несчастных случаев в возрасте до 64 лет, показало, что состояние их сердечно-сосудистой системы было гораздо хуже, чем ожидалось. Это означает, что улучшение здоровья сердца американцев, наблюдавшиеся с 1960-х годов, кажется, обратилось вспять. Для этих людей 60 лет – это не новые 40, а 40 лет – это новые 60. В целом здоровье населения ухудшается, а не улучшается, говорит Ольшанский, и ухудшается быстрее, чем мы думали. По его оценкам, в течение следующих двух десятилетий средняя продолжительность жизни в США может сократиться на 2-5 лет. Это резкое скатывание вниз растущей прямой вопыла. Эта ситуация характерна не только для Соединенных Штатов. Сегодня ожирение и диабеты становятся все более серьезной проблемой даже в таких местах, как Индия и японский остров Окинава, известный как «Голубая зона долголетия» из-за большого числа долгожителей. Отчасти из-за нахождения на острове большой военной базы США жители Окинавы среднего возраста приучились есть фастфуд, в результате чего – сегодня превратились в наименее здоровых людей в Японии. Голубая зона превращается в красную зону. Примечание. Помимо Окинавы в число голубых зон долголетия входит Сардиния, часть Коста-Рики и Лома-Линда, маленький городок в штате Калифорния, где живут в основном адепты церкви адвентистов седьмого дня. Конец примечания.